баль Хунта Александр Кеслер Вампирская любовь Толик ручкою худою Держит гордо свой штандарт К дамме сердца едет Толя К упорихе едет гад Та сердечная зазноба В темной чаще проживает Всех, кто в гости к ней заходит Без остатка выпивает Толик, как герой великий, много славы получил. Только фрейдовый закон мозг вампирский разложил. Захотелось ему бабы из породы упырей. Нет прекраснее вампирши, нет клыкастенькой милей. Их свела судьба однажды темной ночью соловьиной. Алкаша поймал Толян под зеленой осиной. Тут откуда не возьмись, появилась вдруг она, Вся такая, растакая, но не баба сатана. Ох, они насосались пьяной крови ночью той, Пировали под осиной, а проснулись под сосной. И с тех пор души не чая, Толя думал лишь о ней, Той зазнобе распрекрасной, Ой, ей не было милей. Тихо сумерки сгустились, Время власти упырей, доля мчится в предвкушенье, Чтобы встретиться скорей. Вот и домик на опушке, где любимая живет, доля смело в дверь стучится, а в ответ «Кого несет?». Грубый бас какой-то странный задает вопрос ему. Значит, конкурент завелся в доме, судя по всему. То был Лиин, зомби Альберт. Жил давно он без мозгов, был любитель сериалов и кладбищенских котов. К ней прибился он случайно, наедал бескровный люд. Днем приглядывал по дому, ждал ночами новых блюд. У Париха только рада, что работник без затрат. Вся зарплата мозг с кишками и из кошечек салат. Только вот о Толе милом позабыла Вот беда И сказала про Альберта посчитал мол, ерунда Кто же будет к недомерку Посерьезки ревновать Только Толик вдруг взбесился И как начал воевать Зря, что с виду он тщедушный И расточку два вершка Звыл ревнивец Ну-ка, падла, выходи на мною пока Альберт Вон зомбак послушный, Коль сказали, выходи, Надо выполнять и нефиг Рвать рубаху на груди. Только он открыл замок, Как отелок кровососный Со всей дури во врага Вбил кулак победоносный. И опишешь в двух словах, Что там дальше началось. Тот кулак пробил беднягу, Не поверите, насквозь. Альберт глянул грустно в дырку, Что в груди не просверлили, И с тоской подумал, Как же покажусь теперь я ли? А Толян все не уймется, Продолжает стыд и срам Разбирать того Альберта, Ну буквально по частям. Выбил глаз ему и челюсть Лихо на бок завернул, Чтоб бедняга одноглазый Жрать не смог и не зевнул. Рвал несчастного на части, Будто пазл разбивал. Вот Альбертику несчастья Упыречек маргинал. Когда глаз тянул на попу, Анатомию поправ, Толик вдруг остановился, Осознав, что был неправ. Он заметил, что Альбертик Никакой не конкурент, Ведь отсутствовал у зомби Самый главный элемент. Хоботочка не имел Где лишился, неизвестно Может, веткой оборвало Или не в то засунул место Тут взгрустнулось что-то Толе Он со страхом осознал Что слугу любимой крали По незнанию сломал Смотрит грустно сукоризной Наталья на голова Та, которую наш Толик От Альберта оторвал Хоть и грустная картина наталян не унывает И трубак забячий в темпе, Как конструктор собираем. у упыриха, А у самых у дверей Странный монстрик поджидает, Что самой войны страшней. Вместо ножек руки-крюки, Вместо попы голова, Попа с глазом на верхушке Шепчет странные слова. Ножек нету в этом чуде, Толик их собрать не смог. Долго думал, как приделать, а потом сложил в мешок. Сальвадор Дали, по ходу, нервно курит в уголке. Упыриха загляделась и румянец на щеке. Дело в том, что наша Лия, несмотря на деспотизм, очень сильно обожала напускной сюрреализм. Толик страстно зацелован и в светлицу уведён. А Альбертик на пороге Охранял их секс и сон Так с тех пор и повелось Гостем стал желанным Толя Релаксирует герой после бит на родном поле А вампирша молодая Нету ей и ста годков Ожидает кавалера Вместе с Берти Замбеком В общем, счастливо и долго Так втроём они и жили До да напутников беспечных жутти ужас на наводи. Вы прослушали поэтическую миниатюру Автора Крестобаль Хунта и Александр Кеслер Текст читал Александр Кеслер Звукорежиссер Светлана Максимовская